Глава восьмая. Хочется посмотреть, на что ты способна. Мысленно передразнил мага и скорчил недовольную физиономию. Ее, правда, он заметил. Что-то не так? Не люблю, когда стоят у меня над душой. И работать в этом помещении покосилась на стол, на котором стоял, поболькивая перегонный куб. Не буду. Хотите, чтобы я свалилась в обморок от этого запаха? Фреш почесал маковку, хмыкнул и, пожав плечами, проговорил. «Ну хорошо. Иди в комнату на втором этаже, я принесу инструмент». Комнат на втором этаже было две. Хозяйская, где кроме кровати и сундука больше ничего не было. Другая совсем пустая. Одинокое окно выходило на мостовую, на краю которой так удачно раздуб. Дерево располагалось настолько близко к лавке, что ветками цеплялось за от времени раму. Воздух был свежим и чистым. Мне здесь понравилось. Чем-то напоминал коридорчик нашего дома и окно, возле которого я часто допоздна засиживалась с книжкой в руках. Тихонько переступив через порог, я огляделась. Комната была совсем крохотной. Моя ванна с Айфокси, думаю, была в два раза больше. Но это меня ничуть не смутило напротив. Если отбросить неприятную личность, что обитала в доме, противный запах оборотного зелья, пыли, мусор, мне хотелось тут остаться. «Надеюсь, здесь», – в комнате появился маг. «Тебе будет комфортно? А то я уже начинаю сожалеть о своем решении». «Более чем», – я обернулась. В руках Элфридж держал огромный короб, в котором поблескивали основы для артефакта. Ободки для медальонов, кольца, ланки, карабины, цепи, основы для брошей, швензы для сережек. Обычно подобные основы заказывались у профессиональных ювелиров, И уже потом артефактор вставлял у них обработанные камни. Можно было, конечно, обойтись и без них. Просто взять камень, просверлить в нем небольшую дырочку и вдеть через нее шелковую тесьму. Но мне никогда не нравилось подобное использование. Слишком грубо и топорно. Поставив коробку на пол, Мак вновь удалился. Вернулся спустя 10 минут. С табуретом и миниатюрным столиком на резных ножках. «Пока могу предложить только это». Поставив мебель возле окна, проговорил Элфриш. «Но ну, если мы с тобой сработаемся, то я, как честный и ответственный работодатель, обещаю, что будешь трудиться в более удобной обстановке». «И этого достаточно», – отозвалась я, умолчав о том, что сама вряд ли тут останусь надолго. Достав из корба инструменты, камни и пару медных ободков для будущих медальонов, я приступила к работе. Вновь занявшись любимым делом, я как-то забыла об усталости. Хотя в желудке, кроме глотка противного чая, больше ничего не было. Артефакторика магическая наука создания артефактов, смежная ветвь заклинаний и трансфигурации. Не путать с артефактологией. В голове прозвучал голос профессора Плинг. Артефактология изучает уже созданные артефакты и является исключительно теоретическим разделом науки. Артефакторы используют заклинания для добавления предмету новых не имеющихся в нем ранее магических свойств. Важно помнить, артефактом может быть только неживой объект. По-настоящему умелые артефакторы ценятся в магическом мире так же высоко, как и талантливые целители, Стоит только разницей, что зарабатывают они зачастую больше. Артефакторикам довольно трудные и кропотливые занятия. требует много времени, знаний сложных сплетений и заклинаний, а самое главное – умение обращаться с рунической письменностью. Рон у нас преподавал въедливый и дотошный старичок, вбивший в наши головы, что если мы не выучим письменность наизусть, не быть нам артефакторами. И сейчас я была ему благодарна. Расставив предметы и инструменты, я сделала глубокий вдох-выдох и принялась за дело. Обезвреживатель сделал быстро, потребовал всего час, а вот с невидимкой пришлось повозиться. Цепляя заклинания одно за другим, Перекрывая свойства черного турмалина, высекая рону отал, не заметила, как за окном забрижил рассвет. Последнее, что мне нужно было сделать, ставить камень в ободок медальона и произнести заклинание с цепки, которое бы навертво приклеило турмалины медь. Глаза слепались, шея затекла настолько, что когда я разогнулась, услышала хруст суставов. И вместе с этим хрустом неожиданно до ушей долетел тихий протяжный «Храп!» Маркус Элфриш! Маг и мой наниматель спал, прислонившись к стене. Спал тогда, когда я работал, не разгибая спины. Жаль, что у меня не было подушки, точно бы кинул в его морду. Хм! нарочито громко кашлянул я. Но мужчина спал сладко посапывая. Ну что ж, он сам напросился. Встав с табурета, немного разработав спину, я подошла к магу и со всей дури ударил по носку его сапог. А что? «Что за...» Элфриш от удара повалился на бок. «Спать изволите? А кто говорил, что хочет посмотреть, как я работаю? Пропустили все самое интересное». «Какого черта? Уже утро?» Мужчина быстро поморгал глазами, чтобы избавиться от остатков сна. «Ты что же, всю ночь работала?» «Сударь, как вы проницательны!» Накопившаяся усталость перерастала в раздражительность. «Ладно, ладно». Он поднял ладони вверх, а после недоверчиво покосился на стол. «Неужели успел?» «Принимайте работу». Я протянул руку, на которой лежали два артефакта с черными руническими камнями, а в сердцевине блестело и переливалось золото, словно внутри горели две свечи. Заклинание-активаторы. Элфриш взял невидимку, покрутил его у себя в руках, рассматривал с особой тщательностью, словно искал в нем какой-то подвох. «А заклинание, активатор?» Недоверчиво покосился он на меня. «Похоже, все еще не верил в то, что у меня получилось. По глазам было видно». Достаточно одного слова. «Да? И какое?» «Индюк?» Не скрывая усмешки, ответила я. «Индюк? Ты серьезно?» Элфриш поморщился. Но слово «активатор» уже было произнесено, и маг постепенно начал пропадать из виду. «Невероятно!» произнесли из пустоты, после чего комната наполнилась восторженным хохотом. Бесподобное качество. А вы мне не верили? проворчал я, активировав обезвреживатель. Эофриш не появился полностью. Я видел лишь его слабые очертания, будто он стоял в тумане. За такие вещицы можно срубить кругленькую сумму. Я закатил глаза. Его похоже ничего кроме прибыли не интересовало. «А те артефакты?» Элфриш появился возле окна, с хмурым выражением лица. «Что остались у долговязого у Джона? Такие же?» «Еще лучше», – тоскливо выдохнул я. «Значит, им уже не продашь». Брови мага съехали на переносицу. «Ну ничего, найдем других клиентов». «Господи, и с кем я связалась?» Лена Лис торжественно продолжил Элфриш. Ты принята на работу артефактором в опасную колбу. «Вот счастье-то», — угрюмо ничего я. «Все равно идти тебе некуда», — пожал плечами мужчина. А раз ты пришла ко мне, остальные тебя не взяли. Так что скажи спасибо и смотри веселее. Пойдем». Он кивнул в сторону коридора. «Заключим договор». «Может, после?» Голос дрогнул от внезапно накатившей усталости. «Я не спала двое суток, ужасно устала». Элфриш почесал затылок, глубоко вздохнул, ничего не сказав, вышел из комнаты. Вернулся с матрасом, который, судя по запаху, был набит свежим сеном. «Не пери нам. но сейчас я и этому была рада». «Как проснешься, спускайся на кухню», — проговорил он перед тем, как окончательно выйти из комнаты. «Наконец-то», — мысленно обрадовалась я, как только легла на матрас. Он был до ужаса жестким и колючим, но от него так приятно пахло. Представив, что я лежу сейчас на лугах с Айфоксом, я очень быстро забыл о сном. Проснулась от ума помрачительного аромата свежей выпечки. Яблоко, корица, ваниль. Ммм, напомнил завтрак в поместье. А может, я сейчас по-прежнему с Айфолксом, и все, что со мной произошло, просто страшный сон. Навязанный брак, побег из дома, головорезы. Мне приснилось. Маркус Элфриж тоже было бы замечательно. Я даже улыбнулась сквозь сон. Однако стоило мне открыть глаза, улыбка тут же слетела с губ. Я находилась в той же крохотной комнатушке. Через широкие ветки величавого дуба пробивались отные лучки солнца. С улицы слышались голоса, в скрипте лег, веселый копыт. Встав и натянув на себя помятую сюртук, я спустилась на первый этаж. Слева находилось помещение для приема посетителей. Справа кухня, из которой доносился бесподобный запах сдобной выпечки. Элфреша не было, однако на столе меня встретил самый настоящий завтрак. Теплая яичница, свежезаваренный чай в изящном фарфоровом чайничке. А на десерт – мои любимые булочки с корицей и яблоками, посыпанные сахарной пудрой. Сложно было поверить своим глазам. Сложилось впечатление, что тут побывала миссис Брауни. Накрыла на стол и убежала. В желудке заурчала, поэтому не теряя времени, принялась за еду. Невероятно, но было очень вкусно. Управилась всего минут за десять, а когда встала, довольно потирая живот, встретилась со смеющимся взглядом мага. «Надеюсь, завтрак тебе понравился?» «Спасибо, было очень вкусно. «Приятно слышать. Только вот он предназначался мне». Уголки губ Мага дрогнули, а я чуть язык не прикусила. Какой же нужно быть дурой, чтобы подумать, что Элфриш соизволил приготовить завтрак мне? Пора бы забыть о своих привычках. Я не в Салфоксе, где я жила на всем готовеньком. Хочешь есть – заработай денег. Почувствовав, как загораются щеки, я опустила взгляд, чем вызвала новую волну смешков в свой адрес. «Ладно». Махнул рукой Элфриш. «Не смущайся, вычту из твоей зарплаты». «Я просто хотела есть», Буркнул. я, не поднимая взгляда. «Не мудрено, ты проспала почти сутки. Надеюсь, за это время набралась сил, потому как отдыхать и впадать в праздность в рабочее время я тебе не позволю».